Рассказ восьмой. Утром я приехал на службу и позвал ребят, Заркальцева и Кислого. Мы договорились, что наметим список людей, с которыми общался Семен Алексеевич, и проверим всех, кто с ним встречался в последние две недели. Каких-то коммерческих дел у покойного не было. Вдобавок, мне позвонила его жена, которая спросила, когда можно забрать тело. Мне пришлось звонить в морг, потом в прокуратуру, искать Дубова, чтобы получить у него разрешение на похороны. Потом позвонил Виталик. Он сообщил, что квартира новому жильцу понравилась, и он готов взять ее в аренду на пять лет. Я сразу возразил, сказав, что сдам только на два или три года. Виталик обещал передать мои слова и сообщить мне их окончательное решение. Я так и не нашел Дубова, но зато сумел дозвониться до Лобанова. Тот обещал найти прокурора и получить разрешение на похороны. Я сразу перезвонил Елене Сергеевне и сказал, что надеюсь сегодня же сообщить ей о сроке. И еще я подумал, что веду себя по-хамски по отношению к семье Семена Алексеевича. Не по-людски. У людей такое горе, а я занимаюсь своими проблемами. Правда, моя проблема была не такой простой. Но если вспомнить, что Семен Алексеевич, возможно, погиб из-за меня, то я обязан был все бросить и поехать к Елене Сергеевне. Но вместо этого я сидел в своем кабинете и ждал звонка Виталика. Он позвонил уже в половине первого и сообщил, что клиент согласен взять квартиру на три года. И даже платит вперед за два года. Причем из расчета двух тысяч долларов в месяц. Но с ним можно договориться, добавил Виталик. Они наверняка могут заплатить три тысячи и за три года вперед. Пусть будет две с половиной, но только за три года. Твердо сказал я, сразу просчитав, что это дает мне девяносто тысяч долларов. За налоги я не боялся. Сейчас все равно никто не платит налогов. Можно написать, что я сдаю квартиру за 100 долларов и платить из этого расчета. А если я получу 90 тысяч, то смогу сразу отдать 50 и найти приличную однокомнатную квартиру». В общем, я ждал звонка Виталика. Он позвонил еще раз через полчаса и сообщил мне, что они согласны выплатить мне 2000 за три года. «И еще», — добавил он, «у моего родственника есть однокомнатная квартира рядом с твоим домом. Он сдает ее тебе на три года без оплаты». «Я думаю, твоя квартира стоит не меньше трех, а это однокомнатная, не больше трехсот долларов. Но на другой вариант мой родственник не пойдет, он для этого слишком большой, сукин сын». «Я согласен», – торопливо сказал я. «Пусть платят деньги, только сегодня. Андрей хочет взять у кого-то в долг, и я хотел бы получить деньги именно сегодня». «Нужно подписать договор», – сообщил Виталик. «Только тогда они дадут деньги». Пусть привезут ко мне на работу. Скажут в проходное, чтобы меня позвали, и я выйду. Только сегодня». «Может, ты посмотришь квартиру, в которой будешь жить? А какая разница? Если есть такой вариант, то я согласен. Не хочу даже смотреть. Пусть привозят договор. И деньги, чтобы заплатили сегодня же. Обязательно сегодня». «Сделаем», — пообещал Виталик. Я сразу перезвонил Алене. Она сняла трубку, и я снова уловил в голосе некоторую истеричность. «Алло, кто говорит?» «Это я, Леня. Андрей дома?» «Нет, он на работе. Скоро придет. В два часа мы должны быть в немецком посольстве для получения визы. А почему ты спрашиваешь?» «Когда он приедет, ты скажи ему, чтобы он не брал денег в долг. Ты меня слышишь? Чтобы не смел брать денег в долг. Скажи, что я уже достал пятьдесят тысяч долларов. Ты меня поняла? Скажи, что я привезу ему деньги сегодня вечером». «Откуда у тебя деньги?» – испуганно спросила она. «Откуда, Лёня? «Я привезу деньги», — не отвечая на ее вопрос, повторил я. «Привезу пятьдесят тысяч. Ты ему передашь?» «Да, спасибо». «Как, Игорь?» «Все в порядке. Он смотрит телевизор. Позвать?» «Нет. В последние дни я все время боялся сорваться при мальчике, а этого делать никак нельзя». «До свидания. Успехов вам в посольстве». «Спасибо. До свидания». Я положил трубку и стал ждать, когда с проходной позвонит дежурный. Я сидел в своем кабинете весь перерыв и ждал. А в два часа меня позвали к Облонкову. Я позвонил Заркальцеву и Кислову, которые работали в соседнем кабинете, и попросил их перебраться ко мне. А сам отправился к Облонкову. Честно говоря, я не удивился, когда он меня вызвал. Он ведь заменял нашего генерала, улетевшего с президентом в зарубежную командировку. В кабинете у Облонкова сидели Галимов и Дубов. Саши Лобанова не было. И это меня сразу насторожило. «Здравствуйте, Литвинов», — строго сказал Облонков. «Проходите и садитесь. Мы хотим с вами поговорить». Я был уверен, что они захотят. После найденного вчера календаря, где дважды была записана моя фамилия, да еще жирной чертой, соединенная с фамилией банкира Цфасмана, у меня просто не оставалось в этом сомнений. Но мне не понравилось, что в комнате не было Лобанова, единственного в этой компании нормального человека, который мог бы отнестись ко мне благожелательно». Но вообще-то в этот момент я меньше всего думал об этой троице. На меня и без того свалилось слишком много за последние дни. Болезнь Игоря, убийство Семена Алексеевича, разговор об Лонково, который я нечаянно подслушал. Слишком много для одного человека. И я вовсе не хотела встречаться с этими типами и отвечать на их вопрос. Вдобавок ко всему, я постоянно помнил о том, что в проходной меня может ждать посланец родственника кровососа, который должен привести мне договор с богатой сволочью, которая решила арендовать мои квадратные метры. Впрочем, наверное, переувеличиваю. Человек, который хотел взять мою квартиру, вряд ли был сволочью. Он ведь не знал, почему я сдаю свою квартиру. Хотя, с другой стороны, если он был такой богатый, то наверняка сволочь. В наше время 99 девять богачей из ста стали таковыми только благодаря мошенничеству, воровству или коррупции. Наверное, во мне бушует комплекс неполноценности. Я ведь не сумел к сорока годам стать миллионером и теперь вынужден сдавать свою квартиру, чтобы помочь сыну. Но, с другой стороны, для чего мне эти миллионы? Жил я один, получал вполне достаточно. Имел прекрасную квартиру в центре города. Не всем же быть миллионерами. Но... Опять это проклятое но. Почему другие могут, а я нет? Наверное, потому что они смогли заработать приличные деньги. А я не смог. В нашей стране не обязательно, чтобы миллионер был самым умным человеком. В Америке или в Европе, да, там действительно нужно обладать некоторым интеллектуальным потенциалом, чтобы сделать деньги. Вернее, там интеллект стоит денег, и чем больше интеллект, тем большие деньги получает его владелец. В нашей стране миллионерами пока становились в силу совсем других качеств. Поэтому, наверное, у нас так не любят очень богатых людей. Ведь некоторые наши шахматисты, артисты, писатели, художники, я, конечно, говорю о самых известных и самых удачливых, Тоже очень богатые люди, но к ним другое отношение. Люди знают, за что они получают деньги. А вот все прочие. Когда шахтерам не платят зарплату по полгода и тут же показывают по телевидению миллионеров, строящих и покупающих дворцы, можно представить себе состояние голодных парней, точно знающих, что дворцы построены на недоплаченные им деньги. Хотя, если начнется бунт, я буду не с этими парнями. Как цепной пес... Буду охранять тех, у кого больше денег. А значит, и больше прав. В общем, сидел я перед этой троицей и думал совсем о других вещах. А на Облонкова мне и смотреть не хотелось. Я ведь с первой минуты был уверен, что он замешан в убийстве Семёна Алексеевича. Я только хотел закончить все дела с Игорем, найти им деньги, отправить в Германию, а уже потом сказать под лицу всё, что я о нем думаю и знаю. Но он не дал мне на это времени. Вы знаете, зачем мы вас позвали? — спросил Облонков. Он был на «вы» со всеми старшими офицерами и грубо тыкал младшим. — Догадываюсь, — ответил я. — Вчера нашли календарь. — Не только. Зачем вы скрыли, что два раза заходили к Семену Алексеевичу в день убийства? — Я ничего не скрывал. Меня никто не спрашивал. А заходил я по делам. По-моему, это нормально, когда сотрудник заходит к своему начальнику даже два раза в день. Не прикидывайтесь, Литвинов! — одернул меня Облонков. «Здесь находятся сотрудники прокуратуры и ФСБ. Вы сами видели календарь Семёна Алексеевича. Там значилась ваша фамилия». «Там есть много фамилий», – устало заметил я. «При чем тут календарь?» «Притом», – торжествующе сказал Облонков. «Вы знаете, что там ваша фамилия соединена с фамилией банкира Цфасмана?» «Видел», – угрюмо согласился я. «Лучше бы не соединял». «И чем вы объясняете такую деталь?» «Ничем». Просто так захотелось Семену Алексеевичу. Завтра в своем календаре я поставлю вашу фамилию и соединю ее чертой с фамилией президента. Ну и что? Шутите?» Строго вставил Дубов. «Неужели вы не понимаете, насколько все серьезно?» «Понимаю», — разозлился я. «Семен Алексеевич был моим наставником, мудрым учителем, другом, и я его очень любил. А вы позвали меня сюда, чтобы допрашивать из-за этого дурацкого календаря». «Хватит!» — разозлился Облонков. «Вы забывайтесь, подполковник Литвинов, здесь не базар. Извольте отвечать по существу. Чем вы объясняете, что Семен Алексеевич связал вашу фамилии жирной чертой и рядом с вашей фамилией поставил вопросительный знак?» Как я мог ответить на этот вопрос? Начать рассказывать все сначала? Рассказать о том, как я просил Семена Алексеевича помочь мне в решении проблемы с Игорем? Рассказать, как он звонил банкиру? Как тот потом отрекся от своего намерения, отказавшись мне помогать? Рассказать о том, как я подслушал разговор самого Облонкова и как передал все Семену Алексеевичу. Рассказать о том, что у меня не было времени и в проходной меня должен уже ждать посланец Виталика с договором. Я посмотрел на их лица, на суженные глаза Галимова, на тупое лицо Дубова, на ухмыляющегося Облонского и понял, что никогда я ничего им не расскажу, хотя бы потому, что они ничего не поймут. — Не знаю, — упрямо сказал я, — спросите лучше у Цфасмана. И в этот момент они переглянулись. Странно переглянулись. Мне не понравилось выражение их лиц. Не понравилось, как быстро отвел глаза Дубов. «Значит, нам лучше все узнать у банкира?» Гнусно ухмыльнулся Облонков. «Как хотите». Я уже почувствовал неладное. Может, банкир рассказал им какую-нибудь гадость про меня? Например, рассказал, что я звонил и шантажировал его? После смерти Семена Алексеевича я мог поверить в любую неожиданность. но то, что произошло на самом деле, оказалось для меня абсолютной неожиданностью. «Неужели вы еще ничего не знаете?» – спросил Галимов. «Нет», – ответил я. «Что-нибудь случилось?» «Случилось!» – разозлился Облонков. «Конечно, случилось!» «Сегодня утром банкир Цфасман убит», – пояснил Дубов. «Нам сообщили об этом только час назад. Теперь вы понимаете, почему нас так интересуют ваши две фамилии, поставленные рядом?»